Может быть даже в разгар дня, когда воздух ноет от тишины, как ноет дырка в десне, где с утра еще роззуб до визита к дантисту, или как сердце в груди, когда ты стоишь на перекрестке, ждешь зеленого света и вдруг вспомнишь все, что было и могло бы быть, если бы не случилось то, что случилось. Потом, глядя на листья, я вдруг услышал короткий сухой треск со стороны сарая. Потом он раздался снова. Потом я понял, что назначает. Это Рафинат на заднем дворе баловался со своим спец 9 и 65 сотых. Он ставил бутылку или консервную банку на столб, подрывался к столбу спиной и шел прочь, держа погремушку левой рукой за ствол и не снимая ее с предохранителя.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 И погремушка грохолы, либо банка слетала со столба, либо бутылка разбивалась в дребезги. Почти наверняка. Тогда голова Раффинада дергалась, и брызгая слюной он говорил: "Зараза!" Раздавался короткий сухой треск, и наступала тишина. Значит, он попал с первого раза и дощился назад, чтобы поставить новую. Потом опять раздавался треск.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 объезжающие войска в последний раз окинула взглядом стол, проверяя все ли на месте. Да, она попала в свою стихию. Теперь ей это редко удавалось, но когда удавалось, прыти ей было не занимать. Червячки работали вокруг стола. Лесин наблюдала за их работой, сама она почти не ела и только следила, чтобы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 И весь трум в электрическом свете будит, поет, сверкает перед ним, словно вечным механизм головы господней, а корабль отмеривает свои двадцать два узла по стеклянному застывшему под звездами морю. Через тяжевали и лежи сидела с блаженным видом человека, выполнившего свое предназначение.